Глава 27. Мягкие лапы грозы. Матильда Романовна пила чай с новой клиенткой. Добираться до нее оказалось очень удобно. Девочка жила в их же районе, на другой стороне парка, и Матильда с комфортом доехала к ней на автобусе. Наверное, можно было и напрямую через парк, но это слегка далековато до нее. При первом знакомстве с клиентом всегда надо его здраво и грамотно оценить. Надо ли с ним связываться? Можно ли доверять его словам? Насколько адекватно и объективно он оценивает окружающее? Да и вообще, охота ли ей лично с ним связываться? Для таких целей приглашение домой – самый быстрый путь. Да, в профессиональной среде обычно так не делают, а вот для адвоката на пенсии – самое то. Эта самая Аня могла оказаться визгливой истеричкой, которая считает, что ей все обязаны прямо от рождения, Или отвлечена фантазирующей девицей меланхолического склада, которая работать, в принципе, не способна. А вот истории придумывать про то, как ее все обижают, запросто. Нет, какая бы она ни была, беременную женщину увольнять нельзя. Это закон. Но самой-то Матильде надо разобраться, чтобы не вляпаться в неприятное для нее дело. Она в своей жизни так наработалась, что сейчас имеет полное право получать отдел исключительно удовольствия. Матильда пила чай, с удовольствием пробовала пышную шарлотку, предложенную Аней, и, беседуя с ней пока на отвлеченные темы, понимала, что девочка ей нравится. Приятная, спокойная, адекватная, расстроенная, и это объяснимо. «Нет, вы не подумайте, я никогда в жизни не скандалила, и сейчас бы не стала!» Муж вообще сказал увольняться. Правда, сначала хотел пойти и высказать все этому нашему топ-менеджеру, но исключительно из-за того, что он меня до слез довел. Правильно, что не пошел. Такие вещи лучше оставлять профессионалам. Мы лучше умеем огорчать подобных персонажей. Мило улыбалась Матильда. А если не секрет, почему не пошел? Вы переубедили. Аня покосилась на кота и покачала головой. — Нет, не я. Э, советчик у него есть. Матильда благожелательно кивнула. — Хороший, значит, советчик. — А какой кот-то у вас замечательный! Она покосилась на огромного пушистого рыжего кота с яркими зелеными глазами, который встретил ее у порога, внимательно и вдумчиво осмотрел и совершенно осознанно кивнул, словно приветствуя. Кроме кота Матильду встретил великолепный черный овчар и забавная белая бульдожка, которая ее обнюхала, призадумалась, что-то проскрипела, а потом доверчиво плюхнула попу ей на тапочек, да так и сидела. — Да, Миун замечательный во всех отношениях, — улыбнулась Аня. — А вон еще Василина и Малуша. Все вышли вас поприветствовать. Странно, они незнакомым обычно не показываются. «Наверное, вы кошек любите?» «И кошек, и собак. У нас кого только нет. Даже хомяк Максим и жаба!» — рассмеялась Матильда. «Красавицы какие! И Василина, и малышка!» «Мам, и я тоже красавица!» Матильда Романовна голову могла бы дать на отсечение, что чей-то детский, тоненький и тихий голосок только что сказал эту фразу. Стремительно обернулась и уставилась на кошку и котенка. Кошка тихо фыркнула, и котенок стремительно унесся обратно в комнату. Тильда ошеломленно смотрела в глаза зеленоглазой короткошерстной кошечке, а потом, заметив какое-то движение, перевела взгляд на кота. Он приложился к головой к стене и замер так. Причем было полное ощущение, что это аналог чисто человеческого постучать головой о стену. Матильда озадаченно покосилась в чашку. Чай. Хороший. Заварен вкусно. Никаких побочных эффектов от него быть не может. Не водку же она пьет. Померещилась? Да, наверняка. Жаль, жаль. Старею. Расстроилась она. «Э, Матильда Романовна, хомяк и кто? Жаба? Аня немного нервно улыбалась в гости. Ой, простите, что-то я задумалась. Да, хомяк и жаба. Жабу невестка привезла с дачи. Она колека одна, лапа искривлена. Охотиться самой сложно, вот и живет у нас. А Максима завела мышь. Не волнуйтесь, я не сошла с ума. Мышка — это серая и невозможно пролазная кошка. Она вообще-то русская голубая, порода аборигенная, охотничья. Выследила вентиляции какое-то движение. Как-то ухитрилась оторвать решетку, которая закрывает вент и добыла себе чего то блудного хомяка. Матильда подробно и смешно рассказывала это не просто так. Если у адвоката не должно быть сомнений в адекватности клиента, то у клиента тем более не может возникать подозрения в том, что с адвокатом что-то не в порядке. А откуда у вас такой красивый кот?» Матильда никак не могла оторваться от созерцания рыжего красавца. Подобрала в прошлом году во дворе, в самый мрачный день ноября. Аня стремительно переглянулась с котом, и они оба улыбнулись. Вот уж в этом Матильда могла бы поклясться. Э, — У нас дома тоже много подобранных. И обе кошки, и пес у невестки. Он у нас совершенно уникальный. Похож на вашего. Она кивнула на насторожившегося Дика. Только покрупнее, более шерстяной и временами на медведя смахивает. Невестка так его и назвала — Урс. Матильда снова непроизвольно покосилась на кота и увидела, что тот совершенно отчетливо улыбается. — Да что это со мной такое? — рассердилась она про себя. — Ой, подождите! — Вы когда про мышку сказали, я решила, что это совпадение. Ну уж, Урс! А нет ли у вас второго пса, Ротвейлера? Бэк, по-моему. Да, именно что есть. А откуда вы... Вы с ними знакомы? Да. Мы зимой нашли кошечку, на которую охотился один дурень, Бигль. Меун его очень изрядно поколотил, а кошечку мы с дерева эвакуировали. Потом прибыли ваши псы, и мы на адресниках нашли телефоны. Приехала очень приятная пара. Павел и Алена, кажется. Матильда Романовна довольно рассмеялась. Это мой сын и невестка. Надо же, как тесен мир, милая. Алена мне рассказывала, что мышку спасли изумительно хорошие люди. Вот уж подарок так подарок. Я сразу вас хочу поблагодарить за спасение нашей мыши. Она расслабилась и позволила себе немного откинуться на спинку стула. Бывает такое, что люди испытывают друг другу неосознанную симпатию, а потом выясняется, что она и не случайна вовсе. И чай сразу показался еще вкуснее, и шарлотка, и кот улыбался уж совсем отчетливо и неприкрыто. С удовольствием поболтали о животных, а потом Матильда мягко перевела разговор на цель своего визита. Все, что ей нужно было уяснить про Аню, она уже узнала и готова была отстаивать ее интересы со всем своим профессиональным умением и жаром. «Милая, а вы уже заявление об увольнении подписали?» — мягко уточнила она. «Нет, я пока на больничном. Вадим Николаевич вызвал меня на прошлой неделе и велел писать по собственному желанию. Я как-то растерялась так и расстроилась». Но наша кадровичка была занята, и главбух тоже. У нас сейчас многих увольняют. И так обидно это делается. Ведь спецы уходят. Я точно знаю, что директор их ни по чем бы не отпустил. Без них организация работать нормально не сможет. Короче, сыры кадровиком договорились, что я на следующий день все оформлю. Я пришла домой, и мне как-то нехорошо стало. Олег, это мой муж, вызвал скорую. Оказалось, что давление подскочило. Странно так, у меня никогда такого и не было. И сейчас сижу на больничном. А с работы вам звонили?» Матильда сидела так невозмутимо, что только очень хорошо знающий ее человек мог бы понять, что она в бешенстве. «Да». Сначала Ира позвонила и сказала, чтобы я не волновалась. Она, по-моему, надеялась, что Вадим, ну, то есть Вадим Николаевич, про меня забудет. Но он не забыл. Позвонил сам. Начал говорить, что все эти штучки беременных дурочек он знает. И водить себя за нос не позволит. Со мной была моя подруга, Саша. Она вытянула у меня из рук смартфон и нажала на запись, а потом взяла и отключила его. «У вас замечательно разумная подруга». похвалила предусмотрительную девушку Матильда. — А запись прослушать можно? — Да, вот. Аня включила воспроизведение. И отлично поставленный, звучный и красивый мужской голос начал вещать о том, что он не позволит его дурить всяким беременным идиоткам, которые считают, что таким путем они могут тянуть из компании деньги на себя и своих личинок. и он требует немедленно написать заявление на увольнение по-собственному, иначе он-то уж придумает, как такую хитро сделанную сотрудницу уволить по статье. Матильда хладнокровно выслушала запись и очень довольно усмехнулась. Как же я люблю потрошить подобных чудаков! Она очень хотела выразиться по-другому, но в присутствии беременной не могла себе такое позволить. А жаль. Слово-то прямо рвалось с губ. «Мне не хочется, чтобы у компании были проблемы», — вдруг расстроенно вздохнула Аня. «Я с ними с института. И директор у нас нормальный. Да, вопит иногда не по делу, но не со зла. Потом ходит, так смешно извиняется. И люди там есть замечательные». Матильда усмехнулась. Нравилась ей эта девочка. «Милая...» так мы можем и по-другому повернуть. А, кстати, почему вы с директором не поговорили? Насколько я понимаю, он же и учредитель. — Да, единственный собственник, — кивнула Аня. Он решил, что у него кризис среднего возраста и уехал в Италию. Отключил телефон. Почту смотрит крайне редко. Общается только с этим, с Вадимом Николаевичем. — так как. «А где именно он лелеет свой кризис среднего возраста? Ну, территориально где? Италия, она на самом деле такая маленькая», — хмыкнула Матильда. Вадим Николаевич Утагин довольно рассматривал себя в зеркале заднего вида. Светлые густые волосы и бородка, подстриженная в модном барбершопе, делали его похожим на скандинавского тора или на какого-то конунга. Так ему казалось. Правильно выбранный образ, машина, аксессуары, одежда, парфюм, девушка – все это составляло его стиль жизни, его самого, наконец. Он не допускал ни малейшей оплошности или небрежности. Жаль только, что этакое совершенство приходилось демонстрировать не международной корпорации класса желательно в кресле президента, ну или как минимум вице-президента корпорации, А в какой-то фирме средней руки Вадима искренне раздражали сопутствующие его работе мелочи. Какие-то чертежи, технические условия, ПТО. Фу, как на каком-то заводишке. Он начал руководить с того, что полностью обаял хозяина фирмы. Тот убыл отдыхать и правильно. Чего он, Вадим, не справится, что ли? Главное что? Уверенность. А он просто излучает ее всеми фибрами своей личности. Правда, сотрудники до его уровня откровенно не дотягивали. Офис тоже. Не круто, короче говоря. Разница в бэкграунде фатальна. Ему нравилось употреблять заковыристые слова. Он словно становился все выше и выше. А стадо, с которым ему приходилось работать, оставалось там, где и полагается быть стаду. Надо менять коллектив, по крайней мере, на топовых должностях, провести апдейт статусов. Он покатал фразу на языке аж приятно. Главный инженер, начальница этих, каких, кадров и главбух, всех уволю. фиш, моду взяли. Главбух и кадровичка раздражали особенно остро. Две бабы ходили за ним и пытались возражать. Да-да, кто бы мог подумать? Ходят две клуши и спорят. Он покосился на себя в зеркало. Идиотки! Суют под нос какие-то дурацкие кодексы. Что за бред? То нельзя, это нельзя, все нельзя. Только подумать. туру беременную и то уволить нельзя. А чего это я и должен деньги платить? Знала, как забеременеть, пусть сама и крутится. И главный инженер туда же. Нельзя сталь в Китае покупать. Уперся, как последний придурок. Да она стоит в три раза дешевле. Как они тут все в трубу не вылетели? Бизнес требует определенной гибкости и взвешенных решений. Он хмыкнул. Ему наплевать было, что главный инженер пытался объяснить ему, что китайская сталь потому и дешевая, что характеристики у нее Совсем не те, что нужны для конструкции, требуемых заказчиком. Просчитаны все нагрузки, подписаны все техзадания. И все это не просто так, не потому что они мудрят или морочат голову топ-менеджеру, принесенному какой-то злой судьбины на их плечи. С китайской сталью опоры просто сложатся. Главбух и кадровичка рыдали каждая в своем кабинете. А то и попросту закрывались в бухгалтерии и ревели вместе. Он что, полный придурок? Фирму возьмут за... Ой, ну мы тут обе понимаем, за какое место. Штрафы безумные. А потом, за что увольнять-то? Вот Кузьмина, Сергеенко, Ватову уволили. За что? Они работали, и отлично. А Анечка? Она же умница. Да, беременная, и что? Нельзя беременных увольнять. Сам не понимаешь, законы есть. Придурок, да лучше бы тебя мама обратно родила. Главбух, как женщина решительная, сдерживалась уже из последних сил, подозревая, что если сейчас уволится, то паразит Вадим распотрошит все-все без остатка. Если Александр Петрович в ближайшее время не вернется, все. Придет пушистый северный зверек, и спасать будет уже нечего. — Ты ему писала? — спросила она в 140 сороковой раз у кадровички Ирины. — Еще бы! Только за сегодня раз пять! — хлюпнула она носом. — Народ уже на грани! Сейчас, если хоть кто-то пожалуется в трудовую, все! Нам кирдык. Грядущие события, посверкивая грозовым фронтом и погромыхивая в отдалении, уже подкрадывались на мягких лапах, подстегнутой умелой, хотя и миниатюрной ручкой Матильды Романовны.